Часть шестнадцатая Это уже совсем ни на что не было похоже. Всю свою жизнь Джослин только и слышала, что она некрасивая, глупая и вообще должна радоваться, что такая благодетельница, как горзали и не выгнала ее, и ей заботится, кормит и одевает. Но стремительно изменившаяся реальность показывает в данный момент что-то невероятное, непривычное, даже в каком-то смысле пугающее. Она-то привыкла к мысли, что непутевая и неприглядная. Но уже от которого человека слышит приятные слова в свой адрес, и это смущает. Одно из двух. Либо они все здесь, зачем-то бессовестно льстят, либо говорят правду, и тогда мачеха горзали лгала. Но зачем она это делала? «Пойдемте, мисс Джослин!» — вырвала ее из мыслей Пегги. «Я покажу вам замок!» И они отправились бродить по бесконечным коридорам замка Эмрох. рох То, что Джослин видела вчера ночью, пока Кенриэль вел ее в апартаменты, была лишь верхушка айсберга. В действительности пыли и грязи здесь было раза в два больше. Мебель покрылась тонким слоем серой взвеси, что местами не везде можно понять, диван перед ними или просто нагромождение хлама. Запустение и беспорядок царили всюду. Джослин только охала, то там, то тут, натыкаясь на громадных пауков в серединах паутин. Даже сад на заднем дворе большой, вообще-то, и, наверное, в прежние времена пышущий красотой, ужасно мрачный и больше напоминает чащу. Джослин никогда бы не подумала, что яблони могут выглядеть так пугающе. «Что же здесь случилось?» — не выдержала Джослин и спросила, когда они шли через сад по дорожке обратно к замку. «Такое красивое место, огромный замок и такое запустение!» Пегги вздохнула. «Вы правы, мисс Джослин», — сказала она печально. Эмрох сейчас пугает. Но поверьте, раньше это место было очень красивым. Я тогда была еще маленькой, но моя мать служила здесь горничной и рассказывала, что Эмрох был одним из самых красивых замков в горах Эш». «Ты все больше меня интригуешь, Пегги», — проговорила Джослин. Она действительно не представляла, что такого могло случиться. «Расскажи, пожалуйста». «Дело в том, что...» — начала Пегги, но ее перебил низкий мужской голос позади. «Пегги, приготовь ванну для нашей новой управительницы. Я сам продолжу знакомить ее с замком». Девушки разом обернулись, и Джослин вмиг Арабелла, увидев совершенно незнакомого брюнета в черном бархатном костюме. Волосы до лопаток, глаза черные, как уголь, сам широкоплечий и статный. А черты лица правильные, четкие, даже немного хищные. Раньше Джослин не приходилось общаться с таким количеством мужчин, тем более таких выдающихся. И на нее снова напал ступор. «К -к «Кто это?» — едва слышно спросила она у Пегги, но незнакомец, очевидно, обладал недюжинным слухом и ответил вместо нее. «Я Рут представился мужчина. «Третий собственник замка Эмрох. Доркина и Кенриэль отбыли по делам, так что знакомство с местными особенностями проведу я». Джослин только сейчас поняла: эльфы дракон не просто друзья. Они вместе обладают этим огромным замком, но как так, разве замок не принадлежит какой-то одной семье? Видимо, ее лицо выражало столько вопросов, что Рутгороз проговорил: Я объясню, сказал он все тем же низким, даже бархатистым голосом. Пэки, можешь идти? Горничная почему-то бросила лукавый взгляд на Джослин и после короткого поклона быстро исчезла. А Рут повел Джослин дальше по саду. Понимаю, начал он спустя пару минут после того, как они вошли в мрачноватый лабиринт из живой изгороди. У тебя много вопросов. Обещаю, я отвечу на все. Во-первых, как я уже сказал, я являюсь третьим собственником замка Эмрох. А если быть точным, то первым. Я предложил выкупить этот замок, пока время не сыграло с ним злую шутку. Время? не поверила Джослин. Неужели все это случилось с замком только из-за времени? Хотя не мудрено, время — единственная сила, которая может буквально все. Правда, концентрироваться на вопросах ей не просто рядом с этим незнакомым, и что кривить душой очень волнующим мужчиной. Волнующим, потому что от него веет чем-то... Джослин сама не знала, что это такое, но казалось, что из всех трех новых ее знакомых этот какой-то хищный. Об этой хищности в нем говорило все — Движение, манера, повороты головы, взгляды, которые он украдкой бросает на Джослин. На вид мужчине около тридцати, и это вызывает еще больше трепет перед ним. А еще Джослин успела заметить, что все трое мужчин пахнут совершенно по-разному. Но при этом очень для нее выразительно, и... Она сама не могла дать определения этому состоянию, но рядом с каждым у нее возникали очень странные, необъяснимые, волнующие ощущения. И это очень глупо, потому что знает она их всех без году один день. — Время, — кивая согласился Рут, — история замка Мрох необычна. Ты, возможно, знаешь, что, по легенде, Эш это позвоночник гигантского змея, чей дух отправился в небесные чертоги, а тело окаменело и стало горами. Джослин покачала головой. — Нет, — сказала она, — мне не разрешали учиться. А когда она поймала на себе возмущенный взгляд Брюнета, то быстро добавила «Но мне всегда очень хотелось». Мужчина снова перевел взгляд вперед, куда-то в только ему ведомую глубь лабиринта. Послышалось его многозначительное хмыканье. «Это очень странно и нечестно», — сообщил он уверенно, — «не разрешать учиться». Что ж, в замке имрох ты будешь свободно выбирать науки, которые захочешь освоить. Я лично это проконтролирую. У Джуслин даже челюсть отвисла. Серьезно, Она сейчас не ослышалась, она не спит, этот совершенно ей незнакомый руд Горос действительно позволит ей учиться. «О, небеса!» — прошептала она, — даже не знаю, как благодарить. «Не торопись!» — оборвал он ее пылкую благодарность. «Тебе еще предстоит показать, на что ты способна, как управляющая. Кенрель привез тебя и заверил, что ты справишься. Но он эльф, чуткая душа, не может бросить в беде беззащитного». Судя по тому, что он рассказал, помощь тебе очень даже требовалась. Тем не менее, нам необходимо, чтобы у тебя были соответствующие навыки. Джослин вспыхнула. Меньше всего ей хотелось, чтобы ее сочли неумехой, потому что вести дом — это как раз то, что у нее получалось лучше всего. Уверяю вас, — начала она. Докажешь на деле. Снова прервал он ее. Слова — это ерунда, я им не верю. Впрочем, твой запах говорит о том, что ты не врешь. А запахам я тоже доверяю. Джослин оставалась только про себя поморщиться. Запах наверняка от нее был. Она ведь перед сном не купалась. Она мед не мчалась через лес, вспотела и вообще... Так вот, — продолжил Рут, увлекая Джослин все глубже в живой лабиринт, — по некоторым поверьям, в позвоночнике великого змея есть особые места. Места выхода мощи. Если поставить на таком месте дом... Для мага, например, он будет источником силы и подпитки. Не знаю, что в действительности дает такой эффект, но факт остается фактом. В некоторых местах гор Эш действительно есть источники такой магии. Как интересно, завороженно проговорила Джослин. Она никогда ничего подобного не слышала, и сейчас в буквальном смысле глотала каждое его слово, а еще она не могла отвести от него взгляд но, чтобы не казаться совсем неприличной, старалась смотреть на него украдкой. Но, судя по тому, что я увидела, с магией что-то случилось. Рут кивнул. — Верно, — сказал он. Замок Эмрог когда-то принадлежал магу воздуха. Замок процветал, маг тоже. Но однажды случилась война между орками и эльфами. На севере Империи дар. Руд покосился на Джослина и, вздохнув, покачал головой. — Похоже, географию страны магов ты тоже не знаешь. В который раз Джослин ощутила себя неотесанной и отчетливо ощутила, как загорелись щеки. Наверняка сейчас они как два багровых фонаря. Она покачала головой. К сожалению, должна извиниться, сказал Джослин. Ясно, отозвался Рут. Что ж, этим заняться придется однозначно. Куда это годится, человек не знает географии. Даю первый урок. Лидар – это империя магии. То, что вы за Киренейским лесом в стране людей называете территориями магических существ. Запомнила? Джослин кивнула. Да. Продолжаем, сказал Рут. Война орков и эльфов продлилась три года. Родня Кенриэля, и он сам участвовал в ней. Его отец погиб в сражении под Терамерсиэлем. Там я с самим Кенриэлем и познакомился. Бились плечом к плечу. Спустя пару месяцев боги свели нас с Доркином. Он сражался на стороне эльфов, потому что орки утопили его гнездо в смоле. Родни у него не осталось, так что не обращай внимания, если он будет несколько груб. Сама понимаешь, от такого не сразу отходит, хоть и прошло уже больше десяти лет. Рассказ Руда Джослин слушала с открытым ртом. За последние сутки она узнала больше, чем за всю жизнь, и готова была впитывать новое, как губка. Неважно, что впереди неизвестность, да какая разница, Разве можно предугадать, какой будет жизнь? Но последние слова Брюнета озадачили ее. На вид эльфу и дракону не больше двадцати пяти. Неужели они воевали, когда им было всего по пятнадцать? — Простите за вопрос, но сколько им лет? — Вы все так молодо выглядите, — спросила Джослин. Рот покосился на нее, как Джослин показалась немного хищно. От того взгляда у нее пробежали мурашки вперемешку с волнением. То очень странно и непонятно». «На самом деле Кенриэль самый старший из нас», — проговорил Рут, спустя пару мгновений. «Ему 308. По ульфийским меркам довольно молод». «308?» — не поверила Джослин. Рут кивнул. «Доркин самый молодой. Ему 154. Мне 246. И я оборотень».